Улица пересекала площадь с собором Иоанна Крестителя, строгим строением с двумя колокольными башнями. Этот главный храм не выглядел роскошным, по крайней мере, снаружи, но внутри был убран с потрясающим великолепием. В нем Серов уже побывал, прошелся по мраморным плитам, под которыми лежали кости сотен славных рыцарей, и осмотрел латинскую надпись у бокового входа. Надпись гласила «Вы...» идущие над умершими, помните, что когда-нибудь пройдут и над вашим прахом. Ознакомившись с ней, Серов подумал, что место тут тихое и надежное, такое, где он сам не отказался бы лечь. Но становиться мальтийским рыцарем в планы его не входило, к тому же он был женат. Проехав еще квартал, они повернули направо, ко дворцу великого магистра. Здесь тоже стояли часовые, принявший лошадей и пропустивший Депернеля и Серова во внутренний дворик. Его окружала аркада в два этажа, и среди каменных плит благоухал крохотный цветник, редкая роскошь в островной столице. Вышедший к ним служитель поклонился, попросил мессеров обождать и исчез в одной из арок. «Подождем, дольше ждали», подумал Серова, осматривая колонны с незатейливым украшением и галерею, тянувшуюся вдоль второго этажа. Он скучал на Мальте уже две недели, дожидаясь, когда великий магистр Раймонд де, Перл... де Перлое де Рокафульса изволит его принять. Магистр был еще не стар, но, по слухам, страдал от раны или какой-то болезни, что, впрочем, не помешало ему призвать во дворец де Пернеля и расспросить про плен и счастливое избавление от неверных, а заодно про капитана Сыра вестинского искателя удачи. Депернель, однако, уверял, что та беседа была благожелательной в том, что касалась Серова и его людей. Видимо, так. Корсарам сразу же отвели казарму у ворот Победы, назначили довольствие, а раненых забрали в госпиталь. Магистр разрешил вербовать солдат для набега на джербу и потребовал лишь одного, чтобы опасные визитеры не учиняли беспорядков. «Этот дворец возведен мессиром Пьетро дель Монте», — сказал командор. По божьей воле он наследовал магистру Лавалетту и купил землю для постройки 130 лет назад. Должно быть, по дорогой цене рассеянно поинтересовался Серов. Сейчас его мысли бродили в иных местах. Слишком многое зависело от встречи с дыракафулем Окажет ли помощь магистру в деле с Джербой? Или решит не связываться с корсарами? Нет, цена была невелика, улыбнулся де Пернель. Пять пшеничных зернышек и пять глотков воды. Выгодная сделка, заметил Серов, разглядывая цветник. За его спиной кто-то кашлянул. Потом послышался знакомый голос: Дон капитан, мое почтение, дон капитан, да хранит вас Дева Мария. Обернувшись, он увидел затылки дух склонившихся мужчин, две шляпы, подметавшие пыль, две загорелые руки на эфесах мавританских сабель. Мартин Деласкис и Абдала, в приличных одеждах и башмаках, с схоженными бородами и дорогими фибулами, скреплявшими плащи. Что за дьявол пронеслось с него в голове? Откуда они тут взялись? Экипажи Сворона и Галер жили в просторной казарме под стеной, выходившей к гавани. Ели, пили и веселились в портовых кабаках, спуская ливры, куруши и талеры. Но у Деласкиса Абдаллы и пары дюжин других мальтийцев. Имели семьи и дома в Бормле и Бирго. Эти спросили отпуск и были отпущены до боевого сигнала – трех орудийных выстрелов. Как полагал Серов, Абдали и Мартину, сейчас полагалось кушать бэбуш и канолли, гладить головки детишек и развлекаться с женами. Может быть, сидеть в таверне, навещать родню или проворачивать торговые сделки. Как-никак, а фронт в Малаге, где они потеряли свои капиталы, требовал компенсации. Словом, они могли находиться в десятках мест, только не в покоях великого магистра Раймонда Деракафуля. Вероятно, эта мысль отразилась на лице Серова, так как Деласки живо выпрямился и произнес. Мессир Хорхе де Энсерада, казначей и квартирмейстер ордена, вызвал нас, дабы узнать, привезли ли мы испанские мушкеты и клинки. Пришлось сказать ему, что в этот раз Господь не послал нам удачи. Мы потеряли все. Вы сохранили свои жизни, возразил сиров, и Абдала энергично закивал, и вы не пропили в кальяре свою добычу. У вас в карманах должны извинить куруши и ливры. Или я не прав? Господин выдает суд, промолвил Абдала. Денги приходит и уходит, а душа, когда расстаться с телом, не вернешь. Душа все, денги прах. «Вот речь истинного христианина», — согласился Депернель, одобрительно поглядывая на Мавра. «Но нам пора, мессир-капитан. Слуга вернулся за нами». Они прошли подаркой в сумрачный чертог, украшенный старинными клинками и секирами. Служитель вел их дальше по переходам, лестницам, коридорам и просторным покоям, и Депернель, склонившись к уху Серова, шептал, «Это трапезная мессир, оружейная палата». Посольский зал. В оружейной палате грозно сверкали копья, мечи и, ры и рыцарские доспехи, выставленные на деревянных болванках. Глухие шлемы, панцири, изукрашенные золотом и серебром. Стальные юбки, поножи, башмаки, щиты с восьмиконечными мальтийскими крестами. Похоже на Эрмитаж, решил Серов, но там коллекция побогаче. Стены посольского зала были расписаны фресками, изображавшие отъезд рыцарей Радоса и другие важные события. Вся долгая, трудная история ионитов явилась ему, напоминая, что их орден живет и здравствует даже в будущем, через 300 лет, когда забылись тамплиеры, ливонские и тевтонские ордена, сообщество испанских рыцарей Алькантары и Калатрав. Все они стали тенью в круговороте времен, А мальтийцы, вечные странники, выжили. И там, в далеком 21 веке, близились к тысячелетнему юбилею. За посольским залом находился личный кабинет великого магистра. Здесь было темновато, но Серов разглядел дубовый стол и массивные кресла, рассчитанные на великанов, камин и украшавшие стены знамена и клинки, щиты и модели кораблей, большой крест с распятым Иисусом и несколько картин. Среди них выделялся нагрудный портрет пожилого воина с грозным и решительным лицом, в стальных доспехах, но без шлема. На его керасе был отчеканен мальтийский крест. «Иоанн де Лавалет», — догадался Серов. Старый рыцарь строго взирался со стены на своих потомков, будто предчувствуя грядущие бури и призывая их к терпению и стойкости. Маркиз Андре де Серра, капитан флотилии, громко объявил служитель, дипломатично опустив, что флотилия – корсарская. Командор ордена – шевальер Роберт Депернель, рыцарь по справедливости. Последнее означало, что Депернель имел восемь поколений предков благородной крови и соответствующие грамоты. Серов, если бы ему пожелалось вступить в орден, мог стать лишь рыцарем по милости, так как происходил от отца дворянина и матери простолюдинки. А может, вступить? мелькнула шальная мысль. Тогда мой потомок лет через двести выбьется в первый разряд в рыцаре по справедливости. Он сдержал улыбку и отвесил изящный поклон. На сиденье, похожем на трон и стоявшим под крестом Спасителя, между двумя знаменами расположился мужчина лет 50 в валом баркотном комзоле. Седина и на лбу, глубокие морщины у рта и глаз, шрам, пересекавший щеку, делали его старше, но серые глаза были по-юношески блестящими, а их взгляд острым и быстрым. Раймонд Деракафуль не мог похвастать ни телесной мощью, и узкие плечи казались серо-узкими, а запястья тонкими, но, несомненно, это был военачальник и вождь, достойный маги магистерского жезла и меча. Эти две реликвии лежали на небольшом столике, а третья Усыпанный самоцветами крест покоился на груди магистра. «Их привезут в Петербург», подумал Серов. «Этот крест и меч, и жезл. Лет через сто к ним прикоснется наш император, несчастный Павел». Он снова поклонился. «Приветствую вас, маркиз де Сера», сильным звучным голосом произнес магистр. «И вас приветствую, брат де Пернель. Моя благодарность маркизу, «Капитану отважному и славному!» Он привстал с достоинством, склонив голову. «Вы спасли нашего брата от неволи! Господь вам за это воздаст!» «И мы тоже!» Из-за кресла выступил человек, прятавшийся до того в тенях. Темные глаза, черные, как смоль, волосы, небольшая бородка, гладкая оливково-смуглая кожа, гибкая стройная фигура. Но несмотря на живость движений, юным он не выглядел. Скорее всего, являлся ровесником магистра. Командор Марк Антоний Зандадари, представил его Деракофуль, мой друг и ближайший помощник. Мессир. Сиров поклонился в третий раз. Депернель шагнул на встречу Марку Антонию, и они обнялись. Видно, не первый год были знакомы. «Брат депернель Пернель поведал нам о своих бедствиях, о днях, проведенных у весла, и о вашей битве с безбожным караманом», — произнес магистр. «Поведал и о других сражениях, в которых вы, мессир де Сера, потопили или пленили множество галер-пиратов, освободив томившихся в рабстве христиан. Это достойно похвалы. Несомненно, достойно, чем бы вы и ваши люди не занимались прежде». Серов молчал с почтительным видом, понимая, что речи магистра еще не закончены. «Нам нужны такие воины. Здесь, в этих морях», — Дракофуль повел рукой, словно обозначив все Средиземье, «крест бьется с полумесяцем, и хотя неверные слабеют, да торжества над ними далеко. Немало еще прольется крови, и за победу мы заплатим многими жизнями. Христианские владыки там, на севере, В могущественных королевствах спорят из-за власти и земель, делят короны и престолы. А кто сражается с Магрибским и Османским флотом? Только мы, рыцари святого Иоанна. Есть у нас помощь от Генуи и Венеции. Но купец ненадежный союзник, ибо глядит туда, где большие выгоды, и ради выгоды предаст. Магистр коснулся шрама на щеке. Должно быть, имелись у него не слишком приятные воспоминания, связанные с купцами. Но мы не жалуемся, мессир де Сера, не жалуемся и выполняем свой долг, как делали это шесть столетий. И Господь вознаграждает нас. «Нас и тех, кто встанет под наши знамена», — уточнил командор Зандадари. «Это было бы великой честью для меня», — произнес Серов. Однако я, человек женатый, не могу расстаться с моей возлюбленной супругой. А это было бы неизбежно, станем мальтийским рыцарем. Не так, мессиры? Так, кивнул Деракофоль, мы слуги бога, Маркиз, и он разрешает нас от всех земных обетов. То эго юс дивинум. От этого обета я не хочу отказываться, твердо произнес Серов тем более, что моя супруга в плену и ждет дитя. — Да, я знаю, брат Депернель мне говорил. Магистр повернулся, взглянул на крест Спасителя, на его искаженное мукой лицо и произнес. — Вы еще молоды, Маркиз, молоды и влюблены, и мирское крепко вас держит. Но в том его власть и воля. Значит, вы еще не исполнили своего земного предназначения но если когда-нибудь захотите предаться Богу душой и телом, знайте, мы вас ждем. Это наша вам награда, миссир де сра «Но не единственное», — добавил Марк Антони. «Кроме брата де Пернелли, есть другие люди, что поручились за вас, сказав, что вы искусны в воинском ремесле, что вы справедливы и правите своими людьми железной рукой. Поэтому наш досточтимый магистр решил помочь вам в нападении на джербу и отмщении Магометаном. Если мы разорим это змеиное гнездо, польза будет обоюдной. Вы найдете свою синьору, супругу и пленных товарищей. Мы избавим моря от Карамана и других злодеев, что грабят крестьян. Скажите, мессир, какими силами вы располагаете? Фрегат с 24 четырьмя тяжелыми орудиями и три шибеки на каждой по 16 8 фунтовых пушек, сказал Серов. В моих экипажах около 400 бойцов, и здесь, на Мальте, я нанял еще шесть дюжин. Кроме того, я покупаю бригантину, которая сможет взять сотню солдат. Пороха и ядер у меня хватает. Не знаю, как покажут себя мальтийцы, но те, кто пришел со мной из Вест Индии, и бывшие грибцы из галер, отборные люди, каждый в схватке стоит трех. «Большая сила, но недостаточная», — молвил командор Зандадари. «На джерби возведены укрепления, не такие мощные, как здесь, но все же. Гарнизон там велик. Вы будете нуждаться в хорошей пехоте и всадниках».